«Беспокойные руки» Билли Стохана. Полотно под названием «Hands Resist him», буквально «Руки сопротивляются ему», было создано в 1972 году художником Биллом Стоханом из Чикаго. Основой для сюжета послужила старая фотография, на которой сам Билл был заснят в пятилетнем возрасте и которая была случайно найдена им на чердаке. На картине изображены двое детей. Мальчик постарше и девочка помладше, стоящие на фоне стеклянной двери. За дверью темнота, на фоне которой виден диск Луны. А еще к двери с наружной стороны прижимаются кисти рук. Что хотел сказать этим художник? Вероятно, он пытался изобразить процесс взросления. Дети, которым предстоит открыть дверь в большой мир, но пока они стоят к ней спиной. Так или иначе, но с самого начала с картиной стало твориться неладное. Автор показал ее одному из владельцев газеты Los Angeles Times, имеющему искусствоведческое образование. Вскоре тот скончался. В 1984 году полотно приобрел актер Джон Марли, и его настигла преждевременная смерть. После этого. Картина исчезла. Много лет спустя ее нашли на свалке случайные люди. Они принесли холст домой и повесили в детской. А ночью маленькая дочка хозяев прибежала в комнату родителей, крича, что дети на картине дерутся. Взрослые не обратили внимания на ее слова. Решили, что девочке просто приснился дурной сон. Но на следующую ночь... Малышка вновь вбежала в спальню с криком. Она утверждала, что на этот раз нарисованные дети оказались за дверью, той самой, тоже нарисованной. Тогда глава семейства установил в детской видеокамеру. Она включалась, если в комнате начиналось движение. За ночь камера сработала несколько раз, но ничего необычного не зафиксировала. Наконец... Картина была выставлена на интернет-аукцион eBay. И тут же на почтовые адреса администраторов аукциона посыпались письма, в которых посетители сайта жаловались, что после того, как они посмотрели на полотно, у них резко ухудшилось самочувствие. Некоторые теряли сознание, приключилось даже несколько сердечных приступов. Администрация поместила на сайте предупреждение о том, что созерцание картины Может быть опасно для здоровья и психики человека, но это мало кого остановило. Количество жертв полотна исчислялось сотнями, если не тысячами. Начальная цена холста составила сто девяносто девять долларов. В ходе аукциона она поднялась до одной тысячи двадцати пяти долларов. Покупателем оказался Ким Смит, владелец художественной галереи в маленьком городке неподалеку от Чикаго. Наткнувшись на «Hands Recits он решил, это то, что надо. Дурная репутация картины галерейщика не остановила. Известие о продаже полотна вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей интернета. На адрес Кима Смита стали приходить письма с предупреждениями об опасности. Некоторые писали, что от картины исходит зло, и советовали сжечь ее. А Эд и Лоррейн Уоррены известные тем, что изгоняли демонов в 1979 году в Эмитвилле, об этом впоследствии сняли художественный фильм, предложили новому владельцу Хэнса свои услуги по проведению ритуала экзорцизма, ведь в картину, безусловно, вселилась нечистая сила. Свою версию выдвинули и психологи. Мол, сей шедевр создан с нарушением пространственных пропорций, и потому угнетающе действует на человеческую психику. По словам одного экстрасенса, дети, изображенные на картине, как две капли воды походили на Тома и Лауру Сатилло, ставших жертвами убийства в собственном доме на лесных холмах в Калифорнии. Говорят, призраки убитых до сих пор обитают там, и многие видели их собственными глазами. Тогда кто же был изображен на фотографии, с которой художник рисовал свой детский автопортрет. Картина с черепами в музее паранормального В Британии есть музей паранормальных предметов The Haunted Objects Museum, принадлежащий некоему листиру. В нем собраны вещи, с которыми связаны различные сверхъестественные феномены. Среди них одна странная картина, вокруг которой недавно развернулись жутковатые события. Полотно работы неизвестного автора ранее находилось в аббатстве Ревсби. На ней изображен человек, которого окружают фигуры с черепами вместо голов. Картина давно имеет репутацию одержимой или проклятой, неоднократно замечали, что она самостоятельно перемещалась по комнате. Какое-то время она находилась в доме, принадлежавшем одной семье. И в это время члены семьи стали часто болеть по необъяснимым причинам. В конце концов, хозяева сочли за лучшее избавиться от полотна. Несколько лет назад картину планировали снять в фильме ужасов «Finders Keepers», Однако, когда члены съемочной группы непосредственно соприкоснулись с этим артефактом, он так напугал их, что они оставили идею иметь с ним дело. Недавно Ли Стир и его ассистентка Лидси Ширано устроили передвижную выставку в Глостере. В число демонстрируемых экспонатов вошла и та самая картина с черепами. Во время просмотра одну из посетительниц стало дурно, и она потеряла сознание. Как выяснилось потом, женщину звали Лин Синдери, она работает гидом по аномальным местам Глостера. То есть, в принципе, она не была новичком в этой сфере и по меньшей мере обладала информацией о паранормальных явлениях. Но, с другой стороны, часто такими вещами занимаются люди с очень чувствительной психикой и энергетикой. Придя в себя, Лин рассказала, что когда она взглянула на пресловутое полотно то ощутила сильное головокружение, и у нее дико заболел живот. Лин пришло в голову, что она чем-то отравилась, но вроде бы она не ела накануне никаких испорченных продуктов или пищи сомнительного качества. Женщина хотела обратиться за помощью к окружающим, но не успела, так как в обмороке осела на пол. Когда Лин очнулась, ее перенесли в соседнее помещение, где дали послушать специальную очищающую музыку. По-видимому, подобные происшествия в практике музея не редкость. К сожалению, мы ничего не знаем ни об истории создания картины, ни о том, кто на ней изображен, и какова главная идея этого произведения. Возможно, паранормальные свойства полотно приобрело именно из-за своего сюжета — Ведь череп всегда был символом смерти, да и если вы просто взглянете на подобное изображение, вам наверняка станет не по себе. Хотя, с другой стороны, таких жутких картин много, и далеко не каждая из них вызывает подобный эффект. Портрет Лопухиной забирающей души. В России тоже есть свои проклятые шедевры. О портрете Марии Лопухиной работы Владимира Боровиковского, 1757-1825 год. Написанным в 1797 году рассказывали страшные истории еще во времена Пушкина. Мария Ивановна Лопухина была старшей дочерью графа Ивана Андреевича Толстого и сестрой графа Фёдора Ивановича Толстого, авантюриста и дуэлянта, которого прозвали «американцем». Впоследствии она вышла замуж за егермейстера и действительного камергера при дворе императора Павла I, графа Степана Авраамовича Лопухина. Именно он и заказал художнику, портрет своей невесты. Будущую графиню Лопухину, урожденную Толстую, художник написал в возрасте 18 лет. Рассказывают, Мария очень настаивала, чтобы ее писал именно Боровиковский, тогда как ее родители были против этого. В свое время Боровиковского отказались принять в Академию художеств, что, по их мнению, говорило о его бездарности. Но капризная девица не сдалась. Возможно, это как раз и сыграло роковую роль. На тот момент, когда она позировала живописцу, Мария была здорова и полна сил. Но пять лет спустя чахотка свела ее в могилу. Это случилось примерно через год после свадьбы Марии со Степаном Лопухиным. Портрет, на котором Лопухина представала как живая, После ее смерти стал очень популярен. Почти столетие спустя русский поэт Яков Полонский написал о нем такие строки. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, И той улыбки нет, что молча выражали Страдания, тень любви, и мысли, тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас, Так часть души ее от нас не улетела» и будет этот взгляд и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать. Учай его любить, страдать, прощать, молчать. Написанный Боровиковским портрет хранился у племянницы Марии Ивановны, дочери Федора Толстого. Долгое время он находился в семье, пока его в конце 80-х годов XIX -го столетия не увидел Павел Третьяков. Он выкупил полотно у Прасковьи, жены московского губернатора Перфильева, также урожденной Толстой. Меж тем, вскоре после кончины Лопухиной пошли слухи, что именно написание портрета стало причиной смерти. Еще ходила легенда, что отец Марии, Иван Толстой, был магистром масонской ложи и с помощью магических ритуалов вселил в портрет дух своей умершей дочери. Возникло поверье, что на портрет нельзя долго смотреть, а то тоже скоро умрешь, как и несчастная девушка. Как шептались в салонах, жертвами дьявольского портрета стали не менее десятка девиц на выданье, мол, покойница Лопухина забирает девичьи души. После того, как полотно было выставлено в Третьяковской галереи на всеобщее обозрение, разговоры о проклятии несколько поутихли, хотя по традиции, Портрет все еще считается несчастливым. Правда, случилась одна история. Третьяков повесил Лопухину рядом с другой работой Боровиковского, портретом князя Куракина. Наутро второй портрет лежал на полу с разломанной рамой, а впоследствии выяснилось, что при жизни Мария Лопухина терпеть не могла старика Куракина, имевшего репутацию волокиты. Проклятие неравного брака. Еще одна картина со схожим действием «Неравный брак» Василия Пукерева (одна тысяча восемьсот тридцать второй–одна тысяча восемьсот девяностые года). Полотно созданное в одна тысяча восемьсот шестьдесят втором году и по сей день как магнитом влечет к себе посетителей Третьяковки, хотя сюжет вроде бы обычен для той эпохи. Заплаканная юная невеста в полутемной церкви обручается с уродливым стариком. Здесь же, в правом углу, стоит, скрестив руки на груди, шафер — молодой чернобородый мужчина с горящим взглядом. При этом все персонажи выполнены в реальный человеческий рост. Когда Пукерев писал «Неравный брак», ему было 30 лет, и он преподавал в училище живописи «Ваяние и зодчество». Известный критик Стасов — назвал эту работу трагической картиной русской школы. Хотя многие ее хвалили, почему-то ни одна художественная галерея не пожелала приобрести полотно. В конце концов, автор за бесценок продал его своему приятелю, тоже художнику, Аборисовскому. Только в 1871 году картину все-таки купил Павел Третьяков, заплатив 1500 рублей серебром. Сразу же пошли слухи, что поводом для написания неравного брака послужила реальная история трагической любви живописца. Действительно, в молодости Пукерев влюбился в Просковью Варенцову, приходившуюся родственницей, его приятелю Сергею Варенцову, тоже художнику. В свою очередь, сам Сергей был влюблен в Софью Рыбникову, дочь Богородского купца. Однако и той, и другой паре не суждено было воссоединиться. Оба художника были в то время бедны, не имели веса в обществе и не могли считаться приличной партией, поэтому обеих девушек выдали замуж за нелюбимых. Имя мужа просковье не сохранилось, известно только, что он вовсе не был ни стар, ни дурен собой. А вот Софья вышла замуж за очень богатого купца первой гильдии Андрея Корзинкина, который и в самом деле был в преклонных годах. Софья вскоре овдовела. Супруг скончался, оставив ей свое огромное состояние, а вот семейная жизнь Просковьи, возлюбленной Пукерева, сложилась неудачно. Ее муж оказался домашним тираном, но разводы в то время были не приняты. Вот Пукерев и решил, перенести эту двойную историю несчастной любви на холст. При этом, как гласит легенда, все замаскировал. Так вначале он задумал на месте несостоявшегося возлюбленного, наблюдающего за сценой обручения, написать Варенцова. Но тот был против, и тогда художник написал самого себя, только пририсовав усы и бороду. Хотя на самом деле он и так носил бороду и усы и образ вышел вполне узнаваемым. Старика Пукерев писал с князя Павла Цицианова, известного мецената, милейшего человека, однако к тому времени, уже дряхлого и имевшего отталкивающую внешность, тот охотно согласился позировать Василию, причем совершенно бесплатно, и даже надевал по такому случаю свои ордена. Вышло так натурально, что впоследствии картине дали второе народное название «Кощей с невестой». Надо сказать, что полотно имело большой общественный резонанс. Дело в том, что неравные браки были в тогдашней России очень частым явлением. Как правило, девиц выдавали замуж за престарелых женихов, чтобы поправить материальное положение семьи. Нередко это приводило к тому, что невесты, не желая идти под венец со старцами, совершали самоубийство, топились, вешались, принимали яд. Это приняло такие масштабы, что о ситуации доложили самому императору, при этом к отчету была приложена копия работы Пукерева. Вскоре священный синод ввел запреты на браки, в которых жених был более чем на 20 лет старше невесты. Между тем... На самого живописца его собственная картина повлияла самым трагическим образом. Ее видение преследовало его повсюду, и он стал писать уменьшенные копии неравного брака. На одной из них художник расписался черной краской прямо поверх изображения шафера, то есть самого себя. Кончил Пукерев плохо. Он спился, жил в страшной бедности, не имея своего угла. 1 июня 1890 года несчастный скончался. А вокруг его картины, висевшей в галерее Третьякова, распространились странные толки. Говорили, будто старикам, собирающимся жениться на молодых девушках, перед ней становится дурно. У кого-то начинались головные боли, у кого-то прихватывало сердце, а были и те, кто падал в обморок. Кстати... Среди последних оказался и знаменитый историк Николай Костомаров, который после знакомства с полотном отказался от намерения жениться на девушке намного моложе себя. По крайней мере, так он рассказывал друзьям. И еще появилось поверье, что девушкам ни в коем случае нельзя смотреть на картину перед свадьбой. В одних случаях женихи вдруг передумывали вступать в брак, в других — Свадьбы расстраивались по самым разным причинам. В-третьих, семейная жизнь складывалась несчастливо. Особенно сильное впечатление произвела на суеверных московских невест история курсистки, которая, собираясь под венец, посетила галерею, полюбовалась неравным браком, а едва выйдя на улицу, кинулась под колеса, проезжавшей мимо конки. Или это всего лишь миф? Смертоносная тройка На известном полотне Василия Перова 1833-1882 года «Тройка», написанном в 1866 году, изображены трое детей, два мальчика и девочка, которые везут по зимней улице сани с бочкой полной воды. У картины есть и другое название «Ученики-мастеровые везут воду». Сюжет довольно грустный. Зимняя улица, трое детей тащат сани. На них стоит бочка с водой. Вода замерзла до сосулек, и сами дети явно устали и замерзли. Ледяной ветер дует им в лицо. Сзади сани толкает мужчина, возможно, хозяин, на которого работают дети. А, возможно, помощник хозяина. Справа бежит собака. Перов часто обращался к теме обездоленного детства. Детей из бедных семей принято было отдавать учениками к различным мастерам – сапожникам, кузнецам, плотникам, булочникам. Жизнь их была крайне тяжелой. Их били, заставляли работать день и ночь, скудно кормили, деньги платили далеко не всегда, могли заставить трудиться за еду, кров и одежду. Как правило, это были крестьянские ребятишки – Их родители надеялись, что так у лапотников будет шанс выбиться в люди. Много было среди них и сирот, у которых не имелось никого, кто мог бы о них позаботиться. Не зря художник использует для сцены серые и мрачные тона, чтобы передать атмосферу подавленности и безысходности. Вот что писал о картине известный русский критик Стасов. «Кто из нас не знает тройку Перова?» Этих московских ребятишек, которых заставил хозяин Таскать по гололедице на салазках громадный чан с водой Все эти ребятишки, наверное, деревенские родом И только пригнаны в Москву на промысел Но сколько они намучились на этом промысле Выражение безысходных страданий, следы вечных побоев нарисованы на их усталых бледных личиках Целая жизнь рассказана в их лохмотьях, позах в тяжелом повороте их голов, в измученных глазах. Перов довольно быстро нашел натурщиков для крайних мальчика и девочки, но все никак не мог найти подходящую модель для мальчика в центре. Между тем, вокруг этого персонажа должна была строиться вся композиция. Случайно он повстречал в Москве крестьянку с двенадцатилетним летним сыном, ехавшую на богомолье. Женщина была вдовой, Нескольких своих детей она уже похоронила, остался один Вася. Перову показалось, что подросток идеально подходит для его задумки. Так двенадцатилетний Василий стал натурщиком, несмотря на то, что родственники отговаривали его мать разрешать сыну позировать, видимо, что-то предчувствовали. А несколько лет спустя та же женщина приехала к Перову, чтобы выкупить картину Оказалось, ее сын скончался от болезни. Однако полотно уже приобрела третьяковка. Безутешная мать отправилась туда, бросилась на колени перед картиной и принялась горячо молиться. Перов был так растроган, что специально написал для этой женщины портрет ее покойного сына. ведение СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ Любому российскому школьнику известна созданная в 1881 году картина Василия Сурикова 1848-1916 года «Утро стрелецкой казни», связанная с одним из самых трагических событий нашей истории подавлением Петром I стрелецкого бунта одна тысяча шестьсот девяносто восьмого года и казнью мятежных стрельцов а вот о мистической предыстории ее рождения мало кто осведомлен художник утверждал что в числе его казацких предков с обеих сторон суриковых и Таргошиных, были бунтовщики выступившие в конце семнадцатого века против сибирских воевод так что тема стрелецкого бунта изначально была ему близка Когда в 1876 году Петербургская Академия Художеств направила его в Москву расписывать строящийся храм Христа Спасителя, он полюбил вечерние прогулки по Первопрестольной. Но это были не просто прогулки. Началось здесь, в Москве, со мною что-то страшное творится, писал Суриков позднее в своих воспоминаниях. «Куда не пойду, а все к кремлевским стенам выйду». Эти стены сделались любимым местом моих прогулок именно в сумерки. Темнота начинала скрадывать все очертания, все принимало какой-то незнакомый вид, и со мною стали твориться странные вещи, то вдруг покажется, что это не кусты растут у стены, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии, или почудится, что вот-вот из-за башни выйдут женщины в парчовых душегрейках, И с киками на головах. Да так ясно все, что даже остановишься и ждешь. А вдруг и в самом деле выйдут. Однажды Василий шел по Красной площади. Вечер, вокруг никого. Где-то в районе лобного места он остановился, засмотрелся на угадывающийся в сумерках силуэт храма Василия Блаженного. И тут в мозгу, отчетливо и полно, во всех деталях вспыхнула картина. Ее просто показали художнику высшие силы, а Сурикову оставалось только воплотить увиденное на холсте. Вернувшись домой, он сразу же взялся за наброски. Однако работа над полотном шла нелегко. Василий жаловался друзьям, что по ночам ему снятся сцены казни. «И долго потом, после дневной работы над картиной, мне снились казненные стрельцы», — вспоминал он. Они шли ко мне с зажженными свечами и кланялись, и во сне пахло кровью. В мастерскую к Сурикову часто заходили другие художники и видели на мольберте незавершенную работу. С некоторыми из них происходили странные и жутковатые вещи. Например, художника и историка живописи Александра Бенуа ночами стал посещать бесовский стрелец, державший в руках свечу. Бенуа уверял, что от этой свечи чуть не загорелась его квартира, причем отнюдь не во сне, а наяву. Виктор Васнецов, в свою очередь, начал слышать, как голосят жены и дочери стрельцов, провожая на казнь своих мужей и отцов. Незадолго до завершения картины, на нее ушло около трех лет, Сурикова навестил Илья Репин, глянув на полотно, попенял, Что же это у вас? Ни одного казненного нет. Вы бы вот здесь хоть на веселице, на правом плане повесили бы. Художник послушался и дорисовал фигуру повешенного стрельца. А на следующее утро в мастерскую зашла старая няня, глянула на картину и упала без чувств. Позднее, в тот же день, зашел Павел Третьяков и спросил Сурикова, «Что вы, всю картину испортить хотите?» В итоге Суриков закрасил висельников. Третьяков приобрел утро стрелецкой казни за восемь тысяч рублей серебром. Как только картина заняла свое место в домашней галерее купца и мецената, так же начало происходить неладное. Стоило старшей дочери Третьяковых, Верочке, взглянуть на лик царя Петра, лично руководившего казнью, Как она захворала лихорадкой, и облик грозного царя потом мерещился ей в бреду. Как-то раз галерею посетил великий князь Сергей Александрович, глядя на полотна Сурикова, а там были еще Меньшиков в Березове, одна тысяча восемьсот восемьдесят третий и боярыня Морозова, одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год. Он вдруг услышал то ли крики, то ли стоны, приглушенные, но явственные словно картины были настоящим, живым окном в прошлое. Недаром тот же Бинуа называл Сурикова русским чародеем, гениальным ясновидцем, обладающим даром исторического прозрения. А Третьяков считал, что этот русский живописец сумел отыскать тропу между нынешним днем и трагически великим прошлым. 1 марта 1881 года Утро демонстрировалось на передвижной выставке в Санкт-Петербурге. Именно в этот день террористами был убит российский император Александр II. Пошла молва, что пришла пора Романовым расплачиваться за кровавую жестокость их предков. Совпадение действительно зловещее. Гибельная незнакомка оригинальное название незнакомки ивана крамского одна тысяча восемьсот тридцать седьмой одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмой года неизвестное это полотно написанное в одна тысяча восемьсот восемьдесят третьем году один из самых загадочных шедевров русской живописи на первый взгляд в портрете нет ничего мистического красавица едет по невскому проспекту в открытой коляске Многие считали героиню Крамского аристократкой, но модное, отороченное мехом и синими атласными лентами бархатное пальто и модная шляпка-беретка в купе с насурмленными бровями, помадой на губах и наведенным румянцем на щеках выдают в ней даму тогдашнего полусвета. Не проститутка, но явно содержанка какого-то знатного или богатого человека. Однако, когда художника спрашивали, существует ли эта женщина в реальности, он только усмехался и пожимал плечами. Во всяком случае, оригинала никто не встречал. Есть версия, что портрет писался с курской крестьянки Матрены Савишны, ставшей женой одного из дворян рода Бестужевых. Мол, Крамской увидел ее где-то в Санкт-Петербурге, и ее красота так пленила живописца, что он предложил женщине позировать, но прототип решили держать в тайне. Еще одна гипотеза утверждает, что изначально Крамской изобразил княгиню Юрьевскую, марганатическую супругу императора Александра II. Однако полотно было написано два года спустя, после гибели императора, когда Юрьевская была уже выслана Александром III за границу. Как же она могла позировать художнику? да и вряд ли Крамской, стал бы изображать на портрете опальную персону. Павел Михайлович Третьяков почему-то отказался приобрести портрет для своей галереи, может, опасался поверье о том, что портреты красавец высасывают силы из живых людей. Незнакомка начала путешествовать по частным собраниям и очень скоро обрела дурную славу. Первого ее владельца бросила жена, у второго сгорел дом. Третий обанкротился. Все эти несчастья приписывали роковой картине. Не избежал проклятия и сам Крамской. Меньше чем через год после создания неизвестной у него один за другим умерли два сына. Проклятая же картина отправилась за рубеж. Говорят, и там она чинила всяческие беды своим обладателям. В 1925 году Незнакомка, однако, вернулась в Россию и все-таки заняла свое место в Третьяковской галерее. С тех пор, рассказывают, никаких эксцессов больше не происходило. Может, все дело было в том, что с самого начала портрет должен был занять подобающее ему место? Роковые портреты Ильи Репина. Еще в 15 столетии Корнелий Агриппа Неттахсмейский писал «Бойтесь кисти живописца, его портрет может оказаться более живым, чем оригинал». Вряд ли кто-то будет спорить, что Илья Ефимович Репин 1844-1930 года один из величайших русских живописцев. Но странное обстоятельство — Многие, кому выпала честь стать его натурщиками, вскоре умирали. Среди жертв художника оказались такие знаменитости, как Мусоргский, Писемский, Пирогов, наконец, его собственная возлюбленная Луиза де Аржанто. Едва художник взялся за портрет поэта Фёдора Тютчева, тот тоже скончался. Правда, во всех случаях для смерти имелись какие-то объективные причины — Но вот совпадение, даже здоровенные мужики, позировавшие репину для полотна «Бурлаки на Волге» 1873 год, говорят, преждевременно отдали Богу душу. Самая же жуткая история приключилась с картиной «Иван Грозный» и сын его Иван 16 ноября 1581 года, написанная в 1885 году которая в наше время больше известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Даже уравновешенным людям при взгляде на полотно становилось не по себе. Слишком уж реалистично была написана сцена убийства. Слишком много было на холсте крови, которая казалась настоящей. Когда полотно было выставлено в Третьяковской галереи, оно стало производить странное впечатление на посетителей. Одни перед картиной рыдали, другие впадали в ступор, с третьими приключались истерические припадки. А молодой иконописец Абрам Балашов 16 января 1913 года порезал холст ножом. Его отправили в лечебницу для душевнобольных, где он и умер. К счастью, Илья Репин в то время был еще жив и смог отреставрировать картину фактически заново написав лица обоих Иванов. Рассказывают, что когда тогдашний хранитель Третьяковки Хруслов узнал об акте вандализма, его психика не выдержала, и он бросился под поезд. 25 мая 2018 года безработный из Воронежской области Игорь Подпорин нанес несколько ударов, повредив раму и само полотно. Свои действия он объяснил тем, что картина оскорбляет чувства верующих. Вандала приговорили к тюремному заключению, а полотно до сих пор находится на реставрации. Известно, что Репин долго раздумывал, прежде чем браться за картину об Иване Грозном. И не зря. Художник Месоедов, с которого был написан образ царя, вскоре в гневе чуть не прикончил своего малолетнего сына, которого звали Иваном, как и убиенного царевича. Образ же последнего писался с литератора Всевлада Гаршина, который впоследствии сошел с ума и покончил с собой, бросившись в лестничный пролет. Кстати, сама история о том, что Иван Грозный является сыноубийцей, всего лишь миф. Считается, что царь убил сына в припадке гнева посохом в висок. Причины у разных исследователей называются разные, от бытовой ссоры до политических трений. Между тем, ни в одном из источников прямо не говорится о том, что царевич и наследник престола был убит собственным отцом. Так в Пискаревском летописце сказано «В двенадцатый час ночи, лето 790 ноября в семнадцатый день, Приставление царевича Иоанна Иоановича Новгородская четвертная летопись сообщает: того же 7090 году приставился царевич Иоанн Иоанович на утренне в Слободе. Причина смерти не называется. В 60-е годы прошлого столетия были вскрыты могилы Иоанна Грозного и его сына. На черепе царевича отсутствовали повреждения характерные для мозговой травмы. Следовательно, сына убийства не было. Но откуда тогда взялась легенда о нем? Есть версия, что ее автором является монах-иезуит, ректор Падуанской академии Антонио Поссивино. Последний был отправлен в Москву послом от Папы Римского. Тот предложил православной церкви перейти под власть Ватикана, однако не встретил у русского царя поддержки. Посевино меж тем стал очевидцем семейного скандала. Государь разозлился на свою беременную сноху, жену сына Ивана, за непристойный вид. Не то забыла надеть пояс, не то надела всего одну рубаху, тогда как было положено носить четыре. Сгоряча свекор принялся бить несчастную посохом. Царевич вступился за жену. До этого отец уже отправил в монастырь двух его первых жен, которые не смогли зачать от него. И Иоанн-младший боялся, что потеряет и третью, так как отец ее просто убьет. Он бросился на батюшку, а тот в припадке буйства ударил посохом и пробил сыну висок. Кстати, при эксгумации в костных тканях царевича были найдены остатки ядов, что может указывать на то, что Иоанн-младший скончался от отравления, что в те времена было не редкостью, а вовсе не от удара твердым предметом. Тем не менее, на картине Репина изложена именно версия сына убийства и изложена с таким необычайным правдоподобием, что невольно веришь в то, что все происходило на самом деле. Отсюда, видимо, и убийственная энергетика. Как-то Репину заказали огромное монументальное полотно, Торжественное заседание Государственного совета. Картина была завершена к концу 1903 года, а в 1905 году грянула Первая русская революция, в ходе которой полетели головы изображенных на полотне госчиновников. Одни лишились постов и званий, а другие вовсе поплатились жизнью. Так министр Плевя и великий князь Сергей Александрович, бывший генерал-губернатором Москвы, были убиты террористами. В 1909 году художник по заказу Саратовской городской думы нарисовал портрет премьер-министра Столыпина. Едва он закончил работу, как Столыпин был застрелен в Киеве. Надо сказать, что проклятие, похоже, действовало и на самого художника. Например, известно, что после завершения работы над картиной «Обывание грозным» Грозном у него отнялась правая рука. Правда, потом он научился писать левой. Другой случай. В 1877 году Илья Ефимович побывал в своем родном городе Чугуеве и решил написать портрет одного своего дальнего родственника Ивана Федоровича Радова. Тот был по профессии мастером золотых дел, то есть ювелиром но среди горожан слыл колдуном. Репин назвал картину «Мужик с дурным глазом». Сразу же после того, как она была написана, он внезапно заболел лихорадкой. Впоследствии живописец жаловался друзьям, что это случилось именно из-за колдуна и что якобы он сам испытал на себе его силу. Кто знает, может быть, не будь Илья Репин так талантлив, таких трагических последствий могло и не случиться.